Не сказать, чтобы Дашкино затея пришлась Илье по вкусу, скорее наоборот. Даже через чур уж рискованное мероприятие. Мало ли чего от этой неизвестной ему Магды ожидать. Но Юленька согласилась, Баншин тоже, причём сделал это как бы и нехотя, но видно было. Дашку он поддерживает всецело, а значит, и Илье делать было нечего, кроме как соглашаться. И был звонок. И было, когдашка и предположила согласие на встречу. И было скоропалительное прощание и Дашки, и Баншина. И было ожидание, впрочем, недолго. Громкая птичья трель званка разрушила тишину. Ну вот, сейчас он увидит Магду. Ту самую Магду, из-за которой столько разговоров, Дашкиной злости, Юленькиной задумчивой обиды и смятения Баншина. Что надо полагать, никак не мог решить: виновна Магда или нет? Дверь открылась легко, и Илья отступил, жестом приглашая войти. А ты у нас кто? Новый любовник? Ну да, бывает. У Юленьки просто, что ни день, то новости. И не поймёшь, то ли склероз, то ли ещё девичья память. Женщина засмеялась, запрокинув голову, хрипло, сексуально и отвратительно. Она сама, от какетливой шляпки таблетки до набоек на шпильках была отвратительна, хотя сама об этом вряд ли догадывалась. или в Илье дело. Наверное, она ведь, если разобраться, не некрасива. Худое лицо с чёткими скулами, большеватым, но аккуратным носом и широким, жадным ртом. И сломанная линия бровей, узкие, широко расставленные глаза, чуть на выкате, цвета непонятного, ни то карие, ни то жёлтые. Зовут-то как? Любовник поинтересовалась она и, протянув руку, щёлкнула по носу. Или ты у нас без имени, под номером? Илья. А, тот самый, убийца, сказала небрежно и шагнув навстречу, толкнула в грудь. Значит, этот имя Соломинный вдовой оставил, мститель. Вот уже почти коснулась уха губами, словно собираясь сказать что-то тайное, предназначенное лишь ему, приобняла, вздохнула и громко крикнула. Юлька, Юлька это я. Вылазь из пещеры. Выползай, раздалось из глубины квартиры. Правильно будет, выползай. Видишь, она у нас правильная, добрая, а ты убийца. И я постараюсь сделать так, чтобы ты сел и никогда не вылез из зоны или не выпал. Стервь обыкновенная, глянцевая, журнальная, слегка хомоватая и полагающая, что мир создан исключительно для её удовольствия. У стерви крупные ровные зубы, специально для того, чтобы было чем ухватить и удержать долю благ. У стервы длинные когти подбиваться от конкурентов. Устерве жадные глаза, искать цель. А ещё она на Алёну похожа. Но это, если в профиль смотреть, но лучше не смотреть. Лучше бы вообще убраться из квартиры. Что, собственно говоря, Илья и собирался сделать? Неужели уходишь? Что ж ты, милый, бросишь свою подругу мне на растерзание? Она не отпускала, взяла за руку, провела когтем по коже и ласково промурлыкала: Нехорошо бросать женщину в беде или в одиночестве. Юлька уже спешила по коридору, теряя тапочки и маску безразличия. Она была счастлива? Нет, не совсем счастье это, скорее радость встречи с другом, предвкушение чего-то, и тут же стремительное меняющее черты лица отчаяние. Вспомнила, как вообще о таком забыть можно было. И вправду странная она, Юля-Юленька. Илья, ты, ты иди, мы поговорим. Ладно, умоляющий взгляд, сложенные руки, пальчики упираются в подбородок, точно пытаясь поддержать мучительную кривоватую улыбку. Мы вдвоём поговорим. Вот именно. Магда подтолкнула его к двери. Иди, герой-любовник, тут пока без тебя обойдёмся. Правда ведь обойдёмся, милая моя. Дальше Илья не слышал. Дверь захлопнулась.